подплыл к берегу, в клюве у него был зажат серебристый окунёк. Он положил рыбу перед Нильсом и сказал: "Дома мы не были с тобой друзьями, но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя".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 пока она не скажет свое первое слово. Это была сама Акка Кнебекайзе, предводительница стаи.